Нет, я случайно обронил слова «некоторые угрызения совести». Но если вдуматься, в них действительно заключается глубокий смысл. Мысли мои еще не отлились в слова, были совсем неясными, и это вызывало какое-то неприятное чувство, будто вскочил прыщик на языке, начинавший саднить стоило открыть рот. Чувство, предостерегавшее меня. Не занимайся пустой болтовней. В ту ночь, когда я закончил наконец бороду, На большом пальце правой руки пинцет оставил кровавую мозоль. Боль, от которой я весь взмок, угольками горела внутри глаз. Сколько я их не вытирал, вновь и вновь выступали слезы, липкие, как разбавленный мед, и глаза туманились, как грязное оконные стекла. Когда я поднялся, чтобы пойти в ванную умыться, уже забрежил рассвет. Я не заметил, как прошла ночь. Невольно зажмурившись от ярких бриков утреннего солнца, рассеченных оконным переплетом, я неожиданно испытал стыд, чувство, уже однажды пронзившее мой мозг. Я вспомнил сон, который видел однажды. Это был сон, похожий на старый немой фильм, начинавшийся с очень милой сцены. Однажды в конце лета или в самом начале осени я, мне было тогда лет десять, а может и меньше, Рассейно следил за тем, как возвратившийся с работы отец снимают в передней ботинки. Но вдруг мир рушится. Возвратился еще один отец. И этот отец, как ни странно, тот же самый человек, что и прежний отец. Другая у него только шляпа. У старого отца соломенная шляпа, а у нового мягкая, фетровая. Увидев отца в соломенной шляпе, Отец в мягкой шляпе с презрением посмотрел на него и, преувеличенно резким жестом, показал ему, что тот ошибся адресом. Тогда тот, что был в соломенной шляпе, в полной растерянности, со снятым ботинком в руке, грустно улыбнувшись, чуть не бегом выскочил из дому. Сердце разрывалось у меня в груди, когда я совсем еще ребенок смотрел ему вслед. Тут фильм оборвался. И после него остался лишь горький осадок. Сон можно было бы счесть детской реакцией на смену времен года. Но если бы дело было только в этом, разве сохранились бы в течение десятилетий так ясно и отчетливо все ощущения, испытанные мной тогда? Едва ли. Две шляпы, которые я увидел, были чем-то иным. Может быть, символом лжи, недопустимой в отношениях между людьми? Точно можно сказать лишь одно — Смена шляпы привела к тому, что доверие, которое я питал прежде к отцу, оказалось полностью подорванным. Наверное, с тех пор я все время испытываю стыд за отца. Но сейчас позиции наши переменились. Теперь была моя очередь оправдываться. Я рассматривала в зеркале покрывшее лицо багровой пиявки, и это еще больше подстегнуло мое стремление поскорее сделать маску. «Все равно...» Не я должен стыдиться. И если уж есть люди, у которых действительно должно щемить сердце, то это скорее те, кто не признает, что может существовать человек, не имеющий лица, его паспорта, и этим заживо хоронят меня. Разве не так? Вновь настроившись агрессивно, я вернулся к маске. Бесстыдно обросшая физиономия. Физиономия с торчащим носом. В глаза бросается только ее вызывающий вид. Создается неприятное впечатление, видимо, от того, что рассматриваешь отдельные части. Я прислонил маску к стене и, отойдя на несколько шагов, стал рассматривать ее сквозь сложенные трубкой ладони. Я не ощутил радости завершения работы, скорее испытывал чувство, похожее на печаль от того, что это чужое лицо постепенно завладеет мной. Наверное, это от переутомления подбадривал я себя, ведь так у меня всегда бывало, когда я заканчивал большую работу. Радость завершения испытывают только те, кто не несет никакой ответственности за результат работы. Может быть, я еще бессознательно испытывал воздействие предвзятости, касающейся лица. Сколько бы я ни боролся против обожествления лица, не было никакой гарантии, что в глубине сознания не останутся корни этого зла. Так люди, даже не верящие в привидения, все равно боятся темноты.